Мы тянулись к победителям. Великий муфтий установил контакты с нацистами еще в 1933 году, сразу после их прихода к власти в Германии. В конце марта 1933 года Хад Шамин обратился к германскому генеральному консулу в Иерусалиме, доктору Генриху Вольфу, и предложил помочь новому нацистскому правительству. В 30-х годах по всему Ближнему Востоку Распространились симпатии к нацистам. Арабские политические партии копировали нацистскую партию. Лидер партии Баас в Сирии вспоминал: Мы были расистами, мы восхищались нацистами, читали их книги. Мы первыми задумались о переводе майн на арабский язык. Все, кто жил тогда в Дамаске, помнят, что люди тяготили к нацистам, потому что они побеждали, а мы тянулись к победителям арабские боевые отряды формировал единомышленник муфти, еще один бывший офицер турецкой армии, Фаузи Аль-Каукчи. Каждый год перед Рождеством, вспоминала секретарь фюрера Криста Шредер, еменский имам присылал Гитлеру в подарок несколько мешков кофе. Те, кого Гитлер вносил в особый список, получали от него килограмм-другой кофе, что в то время было бесценным подарком, поскольку кофе входил в число продуктов, которые продавались по карточкам. Нацистская Германия воспринималась арабскими националистами, как лучший союзник в борьбе против англичан и палестинских евреев. Тут была общность взглядов и общность целей. 20 января 1941 года великий муфтий писал Гитлеру, «Я посылаю в Берлин моего личного секретаря, чтобы от имени крупнейший и влиятельной арабской организации, и от моего имени, он начал переговоры с германским правительством о налаживании искреннего сотрудничества во всех сферах. Я желаю вам, Ваше Превосходительство, долгой и счастливой жизни, блистательной победы, а великому немецкому народу и вашим союзникам процветания. 8 апреля Муфтью ответил статссекретарь нацистского министерства иностранных дел барон Эрнст фон Вайтзекер фюрер получил ваше письмо. Он был тронут вашими дружескими пожеланиями от имени арабского национализма и от вас лично. Он просит передать вам его благодарность и пожелание успеха арабскому делу. Пожалуйста, сохраните это письмо в тайне. Не сомневаюсь, что ваш личный секретарь вынес из поездки в Германию понимание, что наша победа гарантирована, и поражение Англии неминуемо. А в Палестине... Британские солдаты гибли, пытаясь навести порядок. Местные власти докладывали в Лондон. Хадж Амин руководит операциями, и пока ему будет позволено оставаться здесь, беспорядки в Палестине будут продолжаться. После того, как арабский террорист убил британского комиссара галереи Льюиса Эндрюса, Лондон принял жесткие меры. Чтобы совладать с бандами, сформированными на немецкие деньги, Англичанам пришлось перебросить в Палестину армейские части и бронетехнику. Великий муфтий, переодевшись в женскую одежду, бежал в Берут. Оттуда он перебрался в Ирак. Здесь он предпринял первую попытку прийти к власти. В Ираке, где давно обосновались немцы, заставили уйти в отставку премьер-министра Нури Саид Пашу. С помощью денег, выделенных Гитлером, великий муфтий и генерал Рашид Али Аль-Гайлани Вождь иракских националистов совершили в Ираке военный переворот. Посол в Багдаде Фриц Гроба старался распространить в стране идеи национал-социализма. Посольство выпускало ежедневную газету «Аль-Алим-Аль-Араби», в которой печатался с продолжением перевод книги Гитлера «Майн камф». Сотрудники посольства распространяли антисемитскую литературу и устраивали просмотры антисемитских фильмов, Организовали приезд в Багдад Бальдура фон Шараха для обмена опытом с арабской молодежной организацией фашистского типа Аль-Футува. На следующий год посол устроил поездку лидером этой организации в Нюрнберг на партийный съезд. 9 мая 1941 года Великий Муфтий издал Фетву, объявив восстание в Ираке началом джихада против англичан и евреев. Он рассчитывал получить помощь от немцев. 23 мая в Германии был создан штаб Ф. Его возглавил генерал авиации Гельмут Фельми. Задача быть центральным представительством по всем вопросам арабского мира, входящим в компетенцию вермахта. Генерал Фельми получил под командование спецбатальон в тропическом обмундировании и с иракскими знаками различия. Штаб должен был руководить борьбой против англичан в Ираке, Иране и Сирии, а также снабжать арабов оружием. В Главном управлении имперской безопасности, которым руководил обергруппенфюрер СС Райнхард Гейдрих, образовали центр Ближний Восток для проведения с помощью арабских друзей диверсий на британских нефтепромыслах. Инструкторы должны были снабдить их взрывчаткой, взрывателями, и научить ими пользоваться, чтобы сами подрывники не гибли. В Багдад перебросили немецких военных летчиков, среди них сына недавнего министра Рейхсвера, генерала Вернера фон Бломберга, акселя Бломберга, лейтенанта Люфтваффе. Он погибнет в Багдаде. Но Турция отказалась пропустить через свою территорию немецкое оружие, а Иран – поставлять авиационный керосин для немецких самолетов, и британские войска быстро подавили иракских друзей Гитлера. Но прежде чем англичане вступили в Багдад, великий муфтий устроил двухдневный погром. Были убиты 110 евреев. Он сбежал в Иран, но на его несчастье в Иран вошли советские и британские войска. Хадж Амин укрылся в итальянском посольстве. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль приказал его схватить. Но Великий Муфти бежал в Турцию, сбрил бороду и перекрасил волосы. 11 октября 1941 года, в дни тяжелейших боев под Москвой, самолет с Великим Муфтием приземлился в фашистской Италии. Его принял Бенито Муссолини и с почестями отправил дальше, в Берлин.